Глава 27. Свидание. Прикованное к земле. Исключительный случай. Просьба. Желанное предложение. Затруднительное размышление. Официальное приглашение. Еще одно возражение. Все случилось именно так, как ожидал и рассчитывал Ланжале. Доктор, которому положительно не терпелось увезти этого удивительного дикаря в Лондон, сообщил о своем желании командиру Виктории и встретил поддержку как с его стороны, так и со стороны решительно всех членов ученой экспедиции после чего он решил воспользоваться первой удобной минутой, чтобы заговорить об этом с королем. «Не будет ли, Ваше Величество, так милостиво, чтобы осчастливить меня несколькими минутами конфиденциального разговора?» — спросил он через Граляра. Король, извинившись перед гостями, пригласил Паттерсона последовать за ним во дворец. «Сир», — начал доктор, — «позвольте мне выразить вам от моего имени...» «И от имени всех нас по отношению к вашей августейшей особе!» «Продолжайте, я охотно принимаю ваши слова и могу при этом добавить, что и я со своей стороны также имею к вам просьбу, но с ней после!» «Я не осмелюсь изложить вашему величеству нашего желания, прежде чем ваше величество не выскажет мне своего предложения!» «Нет-нет, я вас слушаю. О том мы поговорим после, а теперь поспешите высказать ваше желание». «Разрешите мне прежде всего узнать, Ваше Величество, случалось ли уже вам путешествовать?» «Я еще ни разу не покидал своих владений». «Вероятно, вы не имели случая». «Нет, напротив». Тот капитан, который в продолжении нескольких лет заходил в наш залив, не раз предлагал мне побывать на его родине. И это не прельщало вас? Даже очень, но в ту пору еще был жив король, мой отец, и он не соглашался отпустить меня. А после того? А после того капитан уже не возвращался более, но даже если бы он и вернулся, мне все равно нельзя было уехать с ним. Почему же? потому что макистские правители не могут покидать своей страны, не утратив своей короны. Мало того, с момента, как они покинули ее, они считаются как бы несуществующими более, и престол переходит к его преемнику, равно как и его жена, дети и жилище. Вернувшись, он не найдет ни жены, ни детей, ни жилища, где можно преклонить голову и отдохнуть. Мало того, если он вздумает вернуться, его преемник тотчас же поспешит приказать умертвить его, потому что он уже не король, а только призрак короля, а призраки не могут быть терпимы среди живых людей. Услышав эти слова, доктор не мог удержаться, чтобы не скорчить многозначительные гримасы. «В таком случае я сильно опасаюсь, что моя просьба окажется неисполнимой». Есть, впрочем, только один случай, когда король после некоторого отсутствия может вернуться обратно в свою страну, не утратив своих прав. Это в том случае, если бы он был похищен силой против воли. Тогда бы он считался как бы захваченным в плен, и его возвращение приветствовалось бы всеобщим ликованием. «Это несколько меняет положение дела», — подумал Паттерсон и затем добавил уже вслух, «Так вот, если позволите, я изложу вашему величеству нашу просьбу». Командир Виктории послал меня сказать вашему величеству, что, будучи уверены в том, что наша милостивая монархиня была бы чрезвычайно рада познакомиться ближе с таким просвещенным и великодушным правителем, как ваше величество, «Мы просим вас принять наше предложение и совершить вместе с вашим другом-дядюшкой, который состоит вашим переводчиком, переезд в Англию со всем подобающим вашему высокому сану почетом». «Нет надобности говорить вашему величеству, что как только вы пожелаете вернуться к себе, в ваше распоряжение будет предоставлен большой военный корабль, который и доставит вас обратно сюда без всякого промедления». «Все это прекрасно, доктор, но я не желаю лишиться своего престола ради удовлетворения простого любопытства, которое, как вы теперь сами знаете, обошлось бы мне слишком дорого». «Но Ваше Величество только что упомянуло о возможности избежать этих неприятных последствий», — заметил доктор. «О какой возможности говорите вы?» — спросил Ланжале, делая вид, что он его не понял. «О похищении Вашего Величества». «Вы говорите похищение!» – продолжал король. «Но забываете, что я нахожусь здесь, в своей летней резиденции под охраной четырех тысяч копий!» «Ну, с усовершенствованным оружием нам не страшны простые копья, сколько бы их ни было!» «Позвольте!» – остановил его король с большим достоинством в голосе. «Вы, очевидно, не думаете о том, что говорите!» «Неужели вы полагаете, что я позволю избивать моих подданных, моих верных слуг, когда эти честные и доблестные воины жертвуют своей жизнью, чтобы отстоять мою свободу?» Доктор невольно закусил губу, сознавая свой промах. «Прошу, ваше величество, великодушно извинить меня», — сказал он. У меня, конечно, не было даже и мысли о возможности столкновения между вашими и нашими солдатами. Однако, если бы вы вздумали похищать меня, то совершенно помимо вашей или моей воли дело должно будет дойти до этого. Мне кажется, что есть лучшее средство, которым можно было бы воспользоваться. То, что невозможно или неудобно было бы сделать силой... «Можно было бы достигнуть хитростью!» «Я вас не понимаю, объяснитесь!» «Предположим, например, что дело будет обстоять так. Ваше Величество дает командиру Виктории и его офицерам банкет, и это обязывает сэра Джорджа Брауна, в свою очередь, ответить вашему Величеству тем же у себя на судне!» «Что же дальше?» Ланжале прекрасно понимал, к чему клонит дело доктор, но упирался умышленно, чтобы впоследствии, если его проделка обнаружится, англичане не могли сказать, что он нарочно разыграл комедию. Он хотел устроить так, чтобы иметь право жаловаться, что его сманили разными обещаниями и вырвали из среды его народа, где он был счастливее любого земного владыки. Действуя таким образом, Ланжали доказывал, что превосходно изучил характер англичан. Мягких, заискивающих, даже льстивых, до тех пор, пока дело касается их интересов. Но наглых и грубых, как только они убедятся, что ничего более не сумеют добиться. Эти англичане были вполне способны высадить бывшего макисского короля вместе с его дядюшкой на первом безлюдном острове, если бы они удостоверились, что им была подстроена ловушка, в которую они попались самым комичным образом. Французы только бы от души посмеялись и лучше прежнего стали бы относиться к ловкому актеру, так остроумно подшутившему над ними. Но между французами и англичанами огромная разница. «Я должен сказать, — продолжал доктор, — что мне лишь поручено прозондировать этот вопрос с вашим величеством, чтобы узнать, будет ли вами принято это предложение. Я готов принять его, так как для меня и моих приближенных будет большим удовольствием посетить судно белых людей». Командир будет чрезвычайно рад, получив ваше согласие, которое я передам ему через несколько минут. И я заранее позволяю себе принести вам нашу благодарность от его имени и от имени всех его офицеров. Но это еще не все. «Я вас не понимаю», — снова сказал Ланжале, хотевший довести до конца свою роль дикаря, незнакомого с обычаями цивилизованного мира. Прежде всего, я не понимаю, почему ваш командир поручил вам заручиться моим согласием, когда он сам здесь на лицо и мог бы это сделать лично. С нашей точки зрения, это является нарушением всякого порядка, если вы, и начальник, как бы высоко ни было занимаемое им положение, позволил бы себе послать одного из своих подчиненных к соседнему королю с поручением». «У нас требуется, чтобы этот военачальник, если он сам не король, непременно явился бы лично к этому королю и лично передал ему свою просьбу». Смущенный таким оборотом дела, доктор едва сумел вывернуться. «Наши обычаи несколько иные, ваше величество», — сказал он. «Дело в том, что на военном судне во время заграничного плавания командир является представителем самой королевы Англии, нашей милостивой повелительницы, а потому он никогда не делает официального приглашения, не будучи уверен, что это приглашение будет принято, чтобы не уронить достоинства своей государыни и нашего флота». «Теперь я понимаю». «Можете передать вашему командиру, что он не получит отказа на свое приглашение?» «Ваше Величество, конечно, не забыли, что я говорил об этом банкете на судне как о средстве к достижению нашего желания». «О каком средстве говорите вы?» «О средстве предоставить вашему Величеству возможность побывать в Англии, не утратив своего престола». «По окончании обеда вооруженные матросы ворвутся в салон командира, набросятся на ваше величество и дядю, а ваши приближенные, видя эту западню, конечно, испугаются за свою жизнь и обратятся в бегство. Таким образом, оказавшись нашим пленником, вы не будете опасаться утраты престола». «Ошибаетесь», — сказал король, подыскав новое возражение весьма веское на этот раз. Мои приближенные, вместо того, чтобы обратиться в бегство, как вы предполагаете, набросятся на вас и на ваших солдат и падут до последнего, отстаивая своего короля. А если бы они имели несчастье оставить меня в ваших руках и бежать, спасая свою жизнь, то были бы тотчас же убиты своими воинами и народом. Это весьма неприятно. Печально произнес доктор, не видя выхода из этого положения. Он упал духом.